Глава сороковая. Приложив к свитку свой царский перстень, велел государь новый указ немедля переписать, да зачитать на всех площадях городов и деревень. Потом взглянул на бояр притихших, на колымагу крыльца стоящую и спросил, словно бы никому не обращаясь, кого хоть Василю привезли. Царица матушка легонечко так причем повела. Не ведаю, государь, без меня невесту собирали. Берендей кивнул холопом. Те быстро дверку колымаги открыли, показывая внутри худенькую девчушку с длинной светлой косой. Девичий наряд Елены был ей слишком велик, так что выглядела она еще худее, чем была, но сидела прямо. и смотрела спокойно. Царица тоже взглянула и кивнула благосклонно. «Натальюшка, дочь боярская, сирота при монастыре принятая, добрая девица, не заслужил Василий такой». «Коли добрая, пусть пока здесь останется», махнул рукой Беренгей. «Невестке нашей на перстница да ближница понадобится». а мужа мы ей найдем. Тотчас по движению брови царицы набежали девки сенные, проводили боярышню в покое гостевые, а все, кто у крыльца толпился, терем зашли, пиром отметить все, что на глазах случилось, сладким медом запить горечь потери старших царевичей, громкими криками приветствовать младшего. Слуги привычно суетились, выставляя на столы пироги, яндовы с хмельным мёдом до да свежим пивом. След потянулись корчаги с юшкой горячей, а там и жаркое до соленья варенья прибыли. Пока же столы накрывали, велел государь два сдвоенных трона поставить: один для себя и премудрый, второй для Ивана и прекрасной. а пока суть до дела отвел жену в сторонку — потолковать. Выяснить мелкие детали побега царицы из терема, да почему ее десять лет найти не могли, а теперь вот сама явилась. Иван же повел Елену по царской горнице, показывая, где играл в малые лета, где на столбе ножичком перочинным свои инициалы выцарапывал. А там и до клетки с грустной жар птицей добрались. Глянул Иван на кормушку с пшеном, на яблоки повятшие, головой покачал. Перехватил пробегающего мимо отрока, велел с повар не принести меду свежего, пирогов с ягодой, да изюма сладкого. — Неправильно кормите, вот и грустит она, — сказал царевич, проводя рукой по клетке. «Не потому грустит», — отозвался вдруг эхом белый сов и тоже коснулся клетки. Запело, загудело зачарованное золото. Стрепенулись бубенцы, подвешенные по кругу. Тица переступила с лапы на лапу, крикнула гортанно, привлекая всеобщее внимание, и вдруг вспыхнуло так ярко, что на миг все закрыли глаза. А когда открыли... Сидела в клетке не птица, девица в платье из перьев. Тут уж бояре и ближники толпой кинулись к тому углу, в котором клетка стояла. На чудо чудное посмотреть, на девицу-жар-птицу полюбоваться. Да только Иван первым сообразил. Скинул плащ алый, золотом по краю шитый, и накрыл клетку. «Нечего тут смотреть, люди добрые», — сказал он, подбрасывая на ладони искрящий маленькими молниями мячик. «Была птица, стала девица. Ничего удивительного». Бояре, недовольно ворча, разошлись, а к царевичу подошли царь и царица. «Что ты, сын, птичку прикрыл?» — удивился берендей. Я хотел матушке твоей диковинку показать, что ее яблочки молодильные объедалы. Не птица там отец, а девица. Да наряд ее для наших краев больно смелый. Вели, государь, клетку в тихую горинку передвинуть, да сарафан девичий туда подать». «Вот как?» — удивился царь. «Ну покажи девицу одним глазком, а то не верится мне». «Коли жених девицы дозволит, покажу», — уперся Иван. «Жених?» — еще пуще изумился государь. «Волв, что со мной весь путь прошел», — напомнил царевич, отступая в сторону. Берендей пристально посмотрел на совы, отметил одежду, вряд ли узнал именно этот комплект, но руку премудрой в оберегах точно угадал. А еще наверняка отметил необычные белые волосы, желтые глаза и суховатую птичью стать. Дозволит ли Волф на невесту его взглянуть? Задумчиво, но без настойчивости спросил Берендей. Все же царь на свете немало пожил и умел видеть в людях больше, чем те хотели показать. Жаль, в старших сынах змеиную кровь поздно заметил. Государь, мне и моей невесте было бы приятнее предстань она перед вами в приличном платье. Негоже позорить девицу, носящую венец царский. Вот как. Что ж, сейчас велю все приготовить, да в светлицу клетку отвести. Только потом уж не побрезгуй, волв, посиди с нами на перу. Искусство твое очень помогло мне увидеть всех сыновей моих. Сов молча поклонился. По распоряжению государя слуги откатили клетку в особую горницу рядом с пиршественным залом. Там обычно держали рукомойник, ширинки, чистые рубахи и запасные одежды для царя и царицы, на случай конфуза на перу. Теперь туда принесли девичий сарафан парчевый, повязку жемчужную, три рубашки. Сорочку, поддевку и долгорукавку. Чулки, туфельки софьяновые, да ленты и гребни, косу плести. Служанок, что спешили помочь невесте волхва, сов отпустил, запер двери и сам выманивал испуганно хлопающую глазами девицу из клетки. Сам ее умывал, сам облачал в женское платье. Не сразу. но разобрался, что к чему. Сам волосы ей чесал и косу плел, а потом и на пир чесной за руку вывел. Ох, как честные гости изумились! Они от царицы матушки до царевны Елены глаз отвести не могли. Не каждый день такая красота даже на царском пиру появляется. А тут еще одна девица. Огненно-рыжая, словно кострище у нее на голове, белокожая, яркая. Пусть дичится, да за руку волхва цепляется, но ведь пир для глаз. Тут уж царь берендей не сплоховал. Усадил волхва по правую руку от себя, велел подавать те же кушанья, что и себе, и сыну. И кубок за заздравный не забыл за волхва поднять. Бояре помоложе все шептались. Отчего милость волхву такая? Не уж за то, что силу свою явил, да дела царевичи показал. Так все знают, что волхвы только проводники сил небесных, сами ничегошеньки к видению добавить не могут. Один только старый боярин лишние слова остановил. «Эх, молодежь!» Торопливая, да невнимательная. Государь наш мудрый зорок. Приглядитесь, как этому волхву. Никого не напоминает. Бояри молодые повыглядывали из общего ряда, полюбовались беловолосым царским гостям и с недоумением уставились на старика. Дядька Кондрат, да чего в нем такого? Ну, мелкий, щуплый, да белый. Таких вон на хазарском торгу, только чернявых двенадцать на дюжину. Вот, протянул важно старый боярин, воздевая руку. Сказал верно, да сам не понял, что сказал. В хазарском Каганате правящая семья вся такая. Мелкая, щуплая и белоголовая. При том, что подданные, у них все чернявые. Да как так-то? А вот так. Говорят, была у правителя любимая жена, Русинка, из Полонянат. Родила она ему сына белоголового. Враги ее извели. Каган стал у жены еще сына просить. А она его самой страшной клятвой закляла, что сын будет наследником. «Родила?» — не выдержал долгой паузы один из боярских сынов. «Родила?» — снова важно поднял палец старик. И с той поры все каганы хазарские, Уж двести с лишним лет беловолосые. Так волк этот, получается, из каганов Дошло до другого боярина. Ну, может, племянник там или братец двоюродный, Прошамкал губами старик. Порода-то клятвой закреплена. В других семьях, даже если дочку кагана замуж выдают, Дети черноволосые родятся. Только у Кагана самого, да его наследника, детки белые. «Ох, умен у нас, государь!» — восхитился боярин с окладистой бородой. «Я вот про Каганов Энтих и, и не знал ничего. Сколько у купцов хузарских товар брал. А ну вон от чего!» Обсудив волхва, гости вернулись к своим тарелкам. Отроки уже внесли жареных лебедей на огромных золоченых блюдах, и болтать стало некогда. Белый сов со своим тонким слухом этот разговор слышал и запомнил. Выходит, матушка не забыла его и не простила тех, кто избавился от ее сына. На сердце стало теплее. Жаль, что матушки больше нет. «А еще говорят». прошамкала старый боярин, что русинка, которую Каган женой сделал и матерью наследника, жива все еще. Она себя клятвой закляла, что пока старшего сына своего не увидит, да внука на коленях не покачает, не умрет. «Да сколько ж ей годков уже!» ужаснулся боярский сын. «Да кто ж его знает!» философски сказал Кондрат. Ее во дворце каганском опа кличут все. Иногда она даже к гостям выходит. Говорят, все сына ищет, дождет. У сова загорелись щеки. Он чуть не скачил, готовый потрясти старика, зашитой дробницами ворот парадного кафтана. Но жар птица положила свою горячую ладонь на его похолодевшую руку и шепнула. «Ты же помнишь, сужены мой, что...» Белый засмотрелся в ее глаза, выдохнул и вдруг вспомнил, вспомнил. У жар птиц, как у многих магических раз, рождаются только девочки. Значит, мать его не умрет, увидев сына. Будет жить долго-долго, нянча-внучек. Сов перехватил горячую ладонь невесты, поднес к щеке, и выдохнул. «Спасибо, рубин моего сердца!» В ответ жар-птица тихонько рассмеялась, словно золотые бубенчики по полу раскатились, и на сердце у совы стало спокойно.